«Найти аккордеон?» Геннадий Николаевич покачнулся, потеряв равновесие, трагические руки с груди снял и от этого довольно осмысленно взглянул на участкового. «Найти аккордеон!» Затем под кособокой луной, в ясной тишине и безветрии ночи произошли невиданные вещи. На глазах изумленного Анискина заведующий выхватил из кармана бутылочку с какой-то дрянью, Вырвал пробку, поднес ее к носу, несколько раз понюхав и отчаянно замотов головой, чихнул так сильно, что по узкому телу прошла дрожь. От этой дрожжи Геннадий Николаевич потешно подпрыгнул на месте, опустился на землю и окончательно поразил Анискина тем, что на резвых ногах вдруг мгновенно удрал за клуб. ах ха ха только и прокудактал Анискин. ах ха ха Не прошло и минуты, как заведующий стримглав выскочил из-за угла, с дрожащим боем пронесся по клубной площадке и, раскинув руки крестом, стал вихляться из стороны в сторону. Так как с Геннатия Николаевича стекали водопадные потоки воды, и так как он был мокрым до пояса, то Анискин мгновенно сообразил, что Геннадий Николаевич нырнул в бочку, которая стояла в противопожарных целях за углом клуба. А так как от заведующего пахнула еще и лягушачьей сыростью, вода в бочке прокисла от жары, то участковый выпучил глаза и схватился руками за живот. Хохотать. Хохотал участковой минуты две. В это время Геннадий Николаевич приплясывал, чтобы сбить с себя воду, зеленую ряску и головастиков, доплясался до того, что потерял дыхание и, запыхавшись, остановился. Как раз к этому времени Анискин опустил живот, и кая проговорил. «Ох, я беспременно умру! Ох, я до завтрашнего дня не доживу! Ох, у меня в грудях схватило!» Участковый неверными шагами подошел к крыльцу, схватился за перила и повис на них мешком. Минута через три Анискин пришел в себя и подозрительным похохту голосом спросил. Что же это вы произвели с собой, Геннадий Николаевич? До чего же вы это сделали? В той ведь бочке скоро лягушки выведутся. Простите, нижайший Федор Иванович, почти трезвым голосом сказал заведующий. Миль пардон, но артист должен уметь в любую минуту привести себя в порядок. Так что вы говорили про аккордеон Федор Иванович? Перестав окончательно хохотать, участковый подошел к заведующему, с искренним уважением посмотрел на его мокрые и зеленоватые одежды и сказал, «Я так полагаю, Геннадий Николаевич, что вор среди ночи на аккордеоне хоть раз допискнет. Во-первых, сказать, вор молодой, во-вторых, аккордеон перламутровый, а в-третьих, Геннадий Николаевич, как вы сами говорите, два регистра. Так что идите за мной и помогите своим замечательным слухом Я готов, торжественно ответил заведующий. За вами и за аккордеоном, хоть на край света. Однако они пошли не на край света и даже не на край деревни. Участковый сперва метров 200 отшагал по той улице, на которой стоял клуб, Затем свернул в коротенький переулок, сплошь заросший белыми от луны лопухами и вредными для коров вехами. Из переулка двинулся к той маленькой горлушке, где росли прямые березы, а чуть подальше стояли в разнотык почерневшие кресты. Как и полагалось, деревенское кладбище находилось на возвышенности. Но на самый пупок участковый не пошел, а остановился ниже крестов тут то мы и сядем негромко сказал он шестнадцать домов видать и слыхать геннадий николаевич действительно с уклона кладбищенской горушки просматривался порядочный кусок деревни просторные ограды шестнадцати домов и несколько бань все это в лунном свете виделось хорошо ясно но все таки на дома бани и огороды долго глядеть было Трудно, так как выше их, вздымаясь к небу, как море серебряное, но с золотой лунной полоской посередине...